Ирвинг Вашингтон. Легенда о сонной лощине. Из архива покойного Дитриха Никербокера. Прилесный уголок навеял сны, и грезы, и мечты, и вдохновенья. Но замки в облаках, в лучах весны растаяли навек в одно мгновенье. Замок грез.